Глава 21. Сирена радовалась, что спасла эту книгу от переработки. Монография трех физиков, которую подарил ей Адони Стерли, говорилась о мультивселенной. Преодолев первые неудобоваримые страницы и, наконец, уяснив смысл некоторых повторяющихся выражений и терминов, Сирена начала читать с увлечением. В тексте излагалась интересная теория. Она подкреплялась математическими доказательствами. Все сводилось к гипотезе о том, что есть множество параллельных и существующих одновременно вселенных. И в каждой вселенной своя версия каждого из нас. К примеру, существовала вселенная, в которой Сирена не была блондинкой. Вселенная, в которой она занималась другой работой или имела другие интересы, встречала других людей, которые в этом мире были ей совершенно незнакомы. Странно было узнать, что, возможно, какая-то ее версия не слетала на бале и не познакомилась с отцом ее дочери но больше всего утешала мысль о том, что где-то есть вселенная, в которой Аврора не пропала. По окончании каникул в горах она вернулась домой в Милан и продолжала жить своей жизнью с матерью котом Гасом. Сирена дочитала книгу поздно вечером, лежа под одеялом в унылых стенах опустевшего апарт-отеля. Она была потрясена. Этим текстом Адони Стерли хотел ответить на ее идею, что вселенная хотела ее наказать. Заодно монография по физике неожиданно достигла еще одной цели. На протяжении многих часов Сирена не испытывала потребности притуплять свои чувства алкоголем и лекарствами. Она откинула одеяло и встала. В комнате было холодно, поэтому она надела толстовку, лежавшую в изножии кровати. Открыв ящик тумбочки, она достала рисунок подруги Авроры, на заднем плане которого был изображен бородач в красной кепке. Во время чтения монографии в душе Сирены крепло убеждение, что она живет не в той Вселенной. Но теперь она подумала, что иногда Вселенной нужно помогать. На следующее утро Сирена вернулась в универмаг, поскольку вспомнила, что видела там копировальный аппарат. Следуя инструкции на стене, она успешно увеличила деталь карандашного рисунка с тем самым листым пикником после поездки на санях. Таким образом, она получила крупный план мужской фигуры, полускрытой за деревом. Сирена напечатала тысячу листовок с единственным существующим портретом этого загадочного человека. В следующие несколько часов она обходила вион, приклеивая листовки скотчем к стенам домов, уличным фонарям и всем свободным поверхностям, где их увидят. Кроме того, она оставляла их в почтовых ящиках и засовывала под двери. Немногие местные, встречавшиеся сирене на улице, бросали на нее угрюмые взгляды и неодобрительно ворчали, но никто не осмелился ей помешать». Она понимала, что фоторобот получился не бог весть какой. если девочка из пансиона нарисовала чужака в лесу в таком виде, значит, бородач часто носил красную кепку. Вдобавок, Сирена и сама видела его в этой кепке, перед домом Флора, когда он уезжал прочь на зеленом опеле. Понимала она и кое-что еще. Если кто-то в Ионе и узнает мужчину на рисунке, то уж точно не станет сообщать об этом ей. Надеяться оставалось лишь на то, что листовки заметит он сам. «Смысл послания ясен. Я ищу тебя, и тебе не будет покоя». Раздавая и расклеивая листовки, она встретила Луизу, которая в одиночестве шла неизвестно куда по тротуару. Девушка попыталась ускользнуть, но в конце концов Сирене удалось вложить распечатку ей в руку. Девушка, по обыкновению запуганная, ничего не сказала и ушла прочь. Сирене хотелось поговорить с ней еще раз и спросить, почему ее подруга Флора так спешно сбежала, оставив в квартире большую часть вещей и даже альбом с фотографиями родителей. Она была убеждена, что Луизе известна причины побега бывшей коллеги, но она молчит от страха перед своим парнем. Возможно, этому парню есть что скрывать? Или он один из тех недоумков, которые просто хотят показать своим женщинам, кто главный? Когда наступил поздний вечер и холод уже становился невыносимым, сирена направилась к припаркованному неподалеку внедорожнику, собираясь вернуться в апарт-отель, чтобы прикусить, отдохнуть и продолжить уже на следующий день. В одиночестве, шагая по пустынной деревне, она подумала, что стерли прав. Авроры выбрали не случайно. Сирена ломала голову, почему такая участь постигла ее дочь, а не любую другую девочку. Но если тому есть конкретная причина, в чем она может заключаться? Никто не знал Аврору настолько хорошо, чтобы предпочесть ее любой из ее подруг. В конце концов, ее дочь провела в Ионе всего несколько дней. Кто ее заметил? Увлекся ею. Подобная вероятность вызывала у Сирены отвращение, но приходилось учитывать ее. Шестилетних девочек не похищают без грязных и гнусных целей. Что могло зацепить похитителей помимо копны светлых кудрей? В чем бы ни состояла причина, никто не мог со стопроцентной уверенностью сказать Сирене, что преступник за все это время не убил ее дочь. Но если кто-то заманил Сирену в горы анонимным видео, у него должен быть мотив. Хотя сейчас она и не могла его разгадать. Больше никаких безмолвных звонков не поступало. Последний звонок был, когда Сирена обыскивала квартиру Флоры. Так ее предупредили, что на улице ее поджидает в автомобиле бородач в красной кепке. После этого незнакомец прекратил выходить на связь. Почему? Подойдя к внедорожнику, Сирена вздохнула и постаралась отвлечься. Она не могла уследить за собственными рассуждениями. И даже не была уверена, что кто-то действительно хочет ей помочь. Когда-то она пообещала себе, что не станет проводить расследование. Теперь же взяла на себя роль сыщица-любительницы. В голове царил полный бардак. Сириана села в машину и тут же включила обогрев. Она замерзла. Держась за руль дрожащими от холода руками, она выехала с парковки на дорогу из Виона к апарт -отелю. В этой части долины уличное освещение отсутствовало, и внедорожник рассекал тьму фарами дальнего света. Сирена, которая не терпела свернуться в апартаменты и найти утешение в плюшевом мишке, сосредоточилась на вождении. Поэтому она и не заметила зеленый опель, который следовал за ней на отдалении с выключенными фарами.